Добро пожаловать в Пафин кафе. Эту аудиокнигу и другие эксклюзивные записи можно найти на Patreon. И при желании поддержать развитие проекта. Ссылка в описании. Авраам Дэвидсон. Людоед-великан в долине. Перевод О. Войяковый, 1993 год. Когда словно облачко не больше человеческой руки впервые возникла угроза приезда доктора Людвига Зансмана, 27-летний доктор Фред Тербифилл являлся самым молодым директором музея в стране, а теперь в 35 лет все еще оставался одним из самых молодых. Более того, он с уверенностью, пусть необоснованно, рассчитывал на еще большую славу в будущем. Во главе списка благодетелей и покровителей значился мистер Уинфилд Скотт Годбоди, почти покойник во многих отношениях, а он наверняка завещает большую часть своего состояния учреждению, которое тогда станет музеем естественной истории, директор доктор Фред Тербифио. Прекрасная зарплата, свободна от налогов, изобильный расчётный счёт, а у директора найдётся вдоволь времени, чтобы завершить свой великий труд, в настоящее время озаглавленный человек перед рассветом. Трудный для понимания, но чрезвычайно интересный для чтения. Уже имелось 17 глав, посвящённых одной только неоандертальской эре или эпохе среднего палеолита. Её наверняка будут вечно покупать в школы и библиотеки. Мальшая книга плотная, но ощуп, богатая иллюстрированная, и написанная в столь увлекательной манере, что даже ученик выпускного класса средней школы, кроме чего взявшийся за неё в поисках обнажённых тел, часами не сможет оторваться от чтения. Мистер Годбоди был скептиком старомодного типа. А где ты искал себе жену, Каин? Вопрос, служивший любимым поводом для хихиканья, сопровождавшегося лёгким толчком кстлявого локте, и ещё не отыскали перьев с ангельских крыльев. Вот ещё один. Он стал пионером в деле снабжения мельников хлопчатбумажными набивными тканями для мешков под муку. Когда название фирмы стиралось, бережливые фермеры пускали узорчатую ткань на детскую одежду и бельё. Благодаря этому он стал богатым человеком и выросла его преданность науке, той науке, которая разрушила космогонию МЕ методистской епископальной церкви Юга и изобрела несмываемые чернила. На данный момент возникла небольшая заминка. Старый мистер Готбоди оказался потрясён недавним скандальным разоблачением в области антропологической иерархии. Из этого уважаемого общества, изображение представителей которого стали знакомы каждому школьнику, поскольку они давно уже заняли места главных и второстепенных пророков, присвоив себе как престиж, так и уважение, за этого прелестного маленького клуба, кара обрушившаяся словно гром небесный, Исключили Пилдаумского человека за передёргивание карт. Если Пилдаумский человек оказался фальшивкой, ворчливо спрашивал он, почему остальные не могут быть ею? Петекантроп, Зенантроб, встрало Питтеку Странвалензис. Все обломки костей, гипс, и желаемое принятое за действительное. Напрасно уверял его Тербифил, что компетентные учёные уже многие годы относились к пилдауну с подозрением. Противный старый мистер Годбоди раздражённо отвечал: "А почему вы мне сразу об этом не сказали?" Утратив в юности одну веру, принц Набивного Текстиля совсем не хотел распрощаться на старости лет с другой. Но доктор Тербифил верил, что сомнения патрона являются лишь приходящей фазой. Основным предметом для беспокойства тщательно сдерживаемого служил вопрос, позволит ли здоровью мистеру Годбоди продержаться несколько недель или месяцев, которые позволят ему оправиться от этого удара. Короче говоря, доктору Тербифелу предстояло вот-вот пожать плоды благонаровия и честного труда, и когда он думал об этом, а такое случалось часто, то забавлялся, напевая чуть-чуть фальшиво песню своего детства под названием Принося ахапками. До его появления в Холдоне музей, жемчужина архитектуры чистейшего позднего Честера Артура, возглавлял дряхлый, но достойный демократ, которого вынесла на эту должность приливной волной течения свободной чеканки. А сам по себе музей Доктор Тербифил обнаружил, что в него со всего штата стекались никчёмные коллекции барахла, которое никак не продать. Почтовые марки, какие на улице нассау торгуют на вес, рассыпающиеся чучела посумов, подкрашенные фотографии пионеров со свирепым взглядом, раскрашенный вручную фарфор, куджи наконечников для стрел неопределённого происхождения, пуговицы от формы конфедератов, молоточки судей, чучела рыб, геологические образцы, собранные людьми, не имеющими ни малей его представление о геологии. Этому хламу не было конца. То есть хламу не было конца, пока доктор Фред Тербифель не вступил в должность. Конечно, барахло продолжало поступать, прекратить этот процесс, действуя в пределах такта, не представлялось возможным. Многим людям по-прежнему казалось: раз дядя Татум помер, самое естественное, что можно сделать с коллекцией дяди Татума это отгрузить её в музей Холдена. Доктор Тербифил разработал собственный метод обхождения с такими грузами. Он размещал их ночью в необходимом количестве шкафчиков для экспонатов, приклеивал бирки с чётко обозначенными именами дарителей, а затем фотографировал плоды своих трудов, семье внёсший вклад любезное благодарственное письмо, копию письма в тамошнюю местную газету и семье в газету конверт из плотной коричневой бумаги с глянцевыми фотографиями. А затем за отхлыхлам дяди Татума вместе с томагавками и всем прочим погружался в благословенное забвение подвалов. Мы пополняем каталог, объяснял доктор Тербифю ни многочисленным любознательным субъектам. Но, доктор, Занцмана в подвал не упрячешь, верно? Благодарственные письма составлялись из оборотов столь же неизменных, сколь буддистское летание. В них превозносилась деятельность почившего пионера, воздавалась заслуженная хвала наследникам, столь чутким к интересам общественности, и выражалась надежда на то, что и другие люди проявят такое же участие к важной работе музея Холтона. Как правило, за этим следовал литургический ответный возглас, облеченный в форму чека. Каковая сумма не облагалась подоходным налогом, на что с легким сердцем указывал доктор Тербифил о ману падме хум, слава драгоценности лотоса, как говорится в тибетской книге мертвых. Ах, какой славный был денек, когда они открыли зал прикладной науки. Губернатор, представитель Верхней Палаты и Сената США, ректора университетов, исполнители народной музыки и прочие общественные деятели в огромном количестве. Там был настоящий нефтяной насос, который качал настоящую нефть и настоящий волокноотделитель, очищавший настоящий хлопок. Именно машины задавали тон среди экспонатов, но доктор Тербифель больше всего гордился огромными фотомонтажами, установленными так, чтобы создавалось впечатление трёхмерного изображения. На одном из них мистер Оупи Слосон, нефть и природный газ Слосона, указывал на нефтяное месторождение в типичной нефтеносной области вид в разрезе. Цвет натуральный. на другом мистер Перви Смит, хлопок ПС и пищевые продукты ПС, глядел на своих призовых кастрированных бычков, уткнувшихся носом в хлопковый жмых, в то время как точные копии египетских тощих коров пристальным голодным взглядом смотрели на клочок травы. Были и другие, и сколько стало приходить Чеков и ещё продолжало приходить. Но доктор философии Людвиг Зантсман тоже скоро придёт. Месяцы ушли на подготовку того, что в конце концов оказалось просто престижной экспозицией, на выставку о жизни индейцев Буш-Персе до прихода белого человека. Огромный полукруглый задник создавал иллюзию перспективы. Удобно, в не слишком большом отдалении паслись бизоны, а дикие лошади мчались по гребню холма. Первобытные буш-персе перемалывали зерно, играли в игры, скоблили шкуры, ткали ткани, наносили боевую раскраску, качали маленьких индейцев, а шаман племени оказывал им помощь, которая не подвергалась национализации. В наличии имелись подлинные индейские хижины, поддельные костры и настоящий череп бизона. Больше персы, как их называли нефтяные индейцы, съехались на своих паккардах со всей округи, и чувство племенной гордости взлетело до таких высот, что вскоре после этого они предъявили федеральному правительству иск на 30 миллионов долларов. В конце концов им присудили 4 миллиона, большую часть которых правительство удержало на покрытии собственных расходов по предоставлению Буш-Персе возможности оставаться жертвами мошенничества, обмана и голода во время жизни трех поколений, предшествовавшее обнаружению нефти. Совет племени проголосовал за то, чтобы музей стал хранителем их обрядовых регалий, а доктор Тербифилл получил несколько почетных степеней и стал членом научных сообществ. Противодействие его усилиям во благо культуры американских индейцев оказала лишь старейшая и единственно остававшаяся в живых чистокровная представительница Буш Персе. Ее звали тетя Селли Винни Сивсе. Она являлась выдающейся деятельницей вспомогательного союза баптисток и ответила решительным отказом на предложение сфотографироваться на фоне всех этих там языческих пережитков и голых теток. Она также добавила, что случись ее старому дедушке хоть раз застать какую-нибудь буш-персе за тканем одеял Наваха, вроде этой шлюхи на картинке, он бы ей горло перерезал. Вся неприятность состояла в том, что тетя Селли, вынесився, не приедет, а доктор Зансман приедет и уже вот-вот. Доктор Тербифил ждал этого визита много лет. Доктор Зансман упоминал о нем при каждой встрече. Иногда его голос звучал игриво и оптимистично, иногда как мрачный предвестник беды, а иногда отрывисто и решительно. Оба они оказались в Холдене друг вслед за другом с промежутком в несколько месяцев. Доктор Тербифил после двухгодичного пребывания в Бостонском музее естественной философии, а профессор Заൻസ്ман после жалкого существования в Нью-Йорке в качестве переводчика, куда он приехал, будучи изгнан из своей родной страны. В политическом отношении Зансман был совершенно чист, без малейшей примеси как крайне правого характера, так и умеренно левого. На самом деле, он был специалистом по Гёте. А что может быть чище специалиста по Гёте? Он занимал должность в университете местного вероисповедания профессор германских и восточных языков, ловко минуя подозрительных славян. Доктор Тербифилл, не лишенный великодушия, вполне спокойно наблюдал, как профессор Зансман в полной мере наслаждается успехами в области лингвистики. Но доктор философии Людвиг Зансман оказался также любителем в области антропологии, палеонтологии и собирателем древности общего характера, а от этого у любого директора и даже куратора музея кровь стынет в жилах. Так геи-любители представляют собой профессиональную опасность. Они принесут вам вонючую коровью кость и сделают это с гордым выжидательным видом, уверенно предвкушая провозглашение об открытии новой разновидности мегатерия или брунтозавра. Хотя доктор Зансман пока что такого не делал, тербифилу по его поводу часто приходил на ум стишок. Поверхностное знание опасно для людей. Уж либо пей, как следует, или совсем не пей. Ну да ладно, лучше уж разобраться да и покончить с этим. Нужно только проявить твёрдость, а там уже и всё. Конец намёкам на бесценные тайны открытия, которые потрясут мир, тщательно берегаемые сокровища и всё такое прочее. Когда профессор прибыл, доктор Тербифель быстренько провёл левой рукой по волнистым каштановым волосам, по-прежнему густые, слава богу. Улыбнулся своей знаменитой тёплой мальчишеской улыбкой и протянул правую руку для рукопожатия. И с ужасом заметил, что Зансман привёз с собой большую картонную коробку. Куже некуда. С чем только не приходится мириться, если не мистер Годбоди, так теперь профессор. Дорогой мой доктор Тербифил, я так долго ждал этой встречи, сказать вам не могу. Но, разумеется, скажет Он пожал протянутую руку, сел, держа коробку так, как будто в ней свадебный торт. Достал носовой платок, обтёр своё румяное лицо и захохтел. Потом он заговорил. Доктор Тербифью. Это имя прозвучало словно обвинительный акт. Что есть то, что нам всегда говорили раньше. урменьш, первобытный человек, то есть он был маленькой недорослой тварью, словно шимпанзе с молибденовой недостаточностью. И он, что значит сказать, мы становился всё больше и больше и так далее, пока мы при помощи статистик страховых обществ не достигли нынешних больших размеров и продолжительности жизни. И мы по всей видимости ещё больше вырастем. Но доктор Тербифил задрожал мелкой дрожью. Что совершается затем? Антрополог заходит в аптеке, медикамент магазин, да, в Пекине. О, прекрасный город. Я там бывал, люблю его всем сердцем. Он заходит в местную китайскую аптеку. И что же это он там находит? Он находит среди сушеных костей дракон, порошков из летучих мышей, желчных пузырей тигров, носорожьих рогов и змей в маринаде, два гигантских коренных зуба, подобных человечьим. И тогда, глядите, ибо это чудесно, вся картина меняется. Ну и ну, ну и ну, подумал доктор Тербифел. Теперь первобытный человек становится огромен, громаден, подобно сыновьям Анах из первой Мозыс книги. Теперь мы должны положить ему в основу предков подобных большим обезьянам вашего Эдгара Бироу из Райса, и насколько же это мы, его дети съёжились. Почвенно, вместо того, чтобы с виньем превратиться в слонов, слоны превратились в теней Доктор Цанцман прищёлкнул языком. Но это ничто, ничто совсем. Так зачем же я явился к вам сейчас? Дабы поведать вам о нечто куда более поразительное. Я должен начать прежде наших времён. Карл V. Доктор Тербифель мелко содрогал. Простите. Карл V Габсбург. В 1555 году император Карл отказывается, нет, уходит в отставку, отрекается от престола. Его брат Фердинанд сменяет его в качестве монарха всех владений Габсбургов, а Карл уходит в монастырь. Заботами, недугами, годами сокрушен в покое монастырском забвении, ищет он. «Ах, профессор Зансман!» — начал было доктор Тербифил, но замолчал и заморгал. «Да, да, я отвлекся. Так, Карл и Фердинанд. Выбит медальон. Одна сторона Карл, другая Фердинанд. И дата 1555. Вот медальон». Доктор Зансман сунул руку во внутренний карман и вытащил маленькую плоскую коробочку. Такими пользуются ювелиры. Он открыл ее. Внутри лежал почерневший диск размером приблизительно с серебряный доллар и кусочек бумаги с двумя оттисками: два мужских профиля, девизы на латыни и дата 1555. Прибывая в полнейшей растерянности, всё сильнее и сильнее ощущая жалость к самому себе, доктор Тербифель поглядел на румяного седовласого посетителя, выразил слабым жестом своё недоумение. Скоро, скоро вы всё поймёте. 1930. -й. Мой отпуск. Я всё ещё в Германии, провожу его в Мальденхаузе, маленькой сельской деревушке в долине. Тогда всё спокойно. Ах, эти германские долины, такие зелёные, отдалённые, очаровательные и полные тайн. Я пью пиво, вино, в какую трубку и совершаю долгие прогулки по окрестностям, и поскольку я учёный, а собака вечно возвращается к своей бливотине, я также провожу какое-то время в деревенских архивах. Много интересного. Ребёнок по имени Саймон в 1555 году людоед великан украл ребёнка по имени Саймон. Доктор Тербифель прижал колбу кулак из слабо застонал. "Ребёнок, что?" раздражённо спросил он. "Пожалуйста, видите дырочку в этом медальоне. Ребёнок по имени Саймон носил его на шнурке вокруг шеи. Они были весьма почт ditтельные люди, эти крестьяне. Имперский медальон, их носят на груди. Фотокопия свидетельских показаний." Профессор Заൻസ്ман открыл коробку, вынул бумаги, среди них и вправду были фотокопии рукописей, записанных однако монахами на латыни готическим шрифтом. Доктор Тербифель почувствовал, что у него заболели глаза. Он закрыл их. Профессор Заൻസ്ман, ужасный человек, по-прежнему говорил. Там были два свидетеля: старик по имени Сигизмунд и мальчик по имени Латар. Была зима, снег Ребенок Саймон выбегает со своей собакой в поле. Он кричит, ему страшно. Из-под снега у него за спиной вылезает людоед. Он такой, какими всегда представляли людоедов-великанов. Огромный, волосатый, сгорбленный, одетый в шкуры, с дубиной. Словом, ужасно. Лотар бежит за подмогой. Старик не может бежать, поэтому остается и молится. Людоед-великан хватает ребенка по имени Саймон, и бежит вместе с ним через поля к холмам, пока снег не скроет их из виду. Люди взволнованы, они напуганы, но не удивлены. Такое случается. Есть волки, есть медведи, есть люди-великаны. Этим чревата жизнь на отдаленных фермах. Доктор Тербифилл поежился. По коже у него пробежал мороз. Он растер пальцы, чтобы согреть их. «Фольклор», — ворчаливо сказал он, — «бабушкины неболицы». Доктор Зансмун замахнул руками, потом положил их на светокопи. Это вам не брать грим, сказал он. Это совсем очевидно в то время. Я продолжу. Люди выходят в метель с забаками, с вилами, даже с несколькими мушкетами, и поскольку они жмутся друг к другу в страхе, а снег укрыл все отпечатки ног. Неудивительно, что они не находят следов ни ребёнка, Не людоеда. Собаку, да, но она совершенно мертва, раздавлена. Один сокрушительный удар. На следующий день они ищут ещё на следующий, а потом больше нет. Возможно, весной они найдут какие-нибудь кости для христианского погребения. Ребёнка предупреждали: "Уйдёт слишком далеко от дома, утащит людоед". Он ушёл слишком далеко от дома, и людоед его утащил. Так. 1560. Доктор Тербифель осмелился слегка улыбнуться. Уже 5 лет как умер ребёнок. Теперь, знаю, что лежит в коробке, он почувствовал себя лучше. В мозгу его возник чёткий образ карточки, которая никогда уж точно никогда не будет отпечатана. Кости ребёнка, сожранного людоедом великаном в 1955 году. Дар профессора Людвига Зацмана, доктор философских наук. Специалист по Гёте увлечённо продолжал. В 1560 году обнаруживается ребёнок Саймон, который пытается воровать домашнюю птицу со двора фермы в соседней долине. Он голый, грязный, с длинными волосами и вшами. Он рычит и не может связанно разговаривать. Он дерётся. Это очень грустно. Директор музея согласился с тем, что это очень грустно. Так что же тогда в коробке? Ребёнок Саймон связан. Он доставлен к своим родителям, которым приходится запирать его в комнате на ключ, чтобы он не сбежал. Постепенно его снова учат говорить. И тогда прибывают его повидать бургомейстер, нотариус, священник и барон. И как я представляю, половина населения области. И они просят его поведать историю, говоря всё время только правду. Людаед, говорит он. Унёс его очень далеко и высоко в свою пещеру, а там, в его пещере находилась его жена Людаедиха и маленький Людаед, который есть их дитя. Сначала Саймон боится, что они его поглотят, но нет, его принесли, чтобы он стал товарищем ребёнку Людаедов, который болен. А дети адаптивны, очень адаптивны. Саймон играет с ребёнком Людаедов, а Людаедов приносит овец, оленину и другую еду. Сначала Саймону трудно есть сырое мясо, поэтому Людаеди хоросжовывает для него это мясо, чтобы оно стало мягким. Хорошо вас. Доктор Тербифель в знак протеста поднял руку, но профессор Зантсман не видел и не слышал его. Он по-прежнему говорил, уставившись сияющим взглядом вдаль. Затем приходит весна. Семья людоедов раздвится в лесу, и Саймон с ними. Затем снова приходит осень и зима, и наконец ребёнок людоедов умирает. Это грустно. Родители не могут поверить в это, они стонут к нему, они качают его в объятиях, всё бесполезно. В конце концов они хоронят его под полом пещеры. Теперь вы спросите, сообщил он Терби, философи сидящему со стекленевым взглядом: "Мажут ли они тело красной охрой или символом жизни, крови и плоти, как говорят наши учёные?" "Нет". "А почему нет?" "Потому что он уже намазан. Все они всегда им так нравится. Это не ранняя религия, это ранняя косметика только лишь. Он вздохнул. Доктор Тербифил отозвался эхом. И так быстро проходят годы. Профессор Заൻസ്ман пошлёпал рукой по пустому воздуху, обозначая проходящие годы. Старый людоед убит медведицей. И тогда Людоедов не хочет есть, она хнычет и прижимает Саймона к себе. И вскоре она холодеет, и она мертва. Он один. Остальное мы знаем. Саймон подрастает, женница имеет детей, умирает, но Людоедов больше нет. Никогда больше. Естественно, я обворожён. Я спрашиваю крестьянок, где имеется пещера под названием Пещера Людоедов. Они смотрят на меня искосно, но не отвечают. «Я терпелив. Я приезжаю снова каждое лето. 1931-й, 1932-й, 1933-й. Все меня знают. Делаю маленькие подарки детям. В одиночку брожу по холмам, ищу пещеры. 1934-й. На горных пастбищах есть ребенок, ухаживающий за коровами. Мы подружились». Я говорю о пещере неподалёку оттуда, говорю я, она называется пещера людоедов. Ребёнок смеётся, не отговорит он, потому что это другая пещера. Она находится там-то и там-то. И я нахожу её там, где он говорит, но я осторожен, я жду ещё год, затем приезжаю и делаю свои частные раскопки. И я нахожу это. Он рывком открыл коробку и, сняв множество слоев ваты, достал нечто коричневое и костлявое и положил это перед доктором Тербифилом. Там был совершенно целый скелет, но я взял только череп и челюстную кость. Разумеется, вы его сразу же узнали, и вместе с ним я нашел, как и ожидал, медальон Карла и Фердинанда. Саймон позволил им похоронить его вместе с ребенком людоедов, потому что он его любил. Всё это записано в светокопиях бумаг. В 1936 году нацисты доктор Тербифель не сводил глаз с черепа. "Нет, нет, нет", прошептал он. Череп был не очень большой. "Нет", шептал он, неотрывно глядя на покатые лоб и массивную челюсть без подбородка, на выпуклые края глазниц. Так теперь скажите мне, сэр, директор музея, разве это не более замечательная находка, чем большие зубы в пекинской лавке лечебных трав? Взгляд его казался очень ясным и очень молодым. Доктор Тербифил спешно размышлял, Не хватало как раз чего-нибудь в таком роде, чтобы воскресное сияние и мистер Голдбади пошли прахом, чтобы навеки погубить репутацию Холденского музея и его собственную. Долгие годы работы, 17 глав об одной только эпохе среднего палеолита в книге Человек перед рассветом. Посмертный дар старого мистера Голдбади. Затем в мозгу его возникла полностью сформировавшаяся мысль. Там, где был один скелет, должны быть и другие, не испорченные абсурдными принадлежностями XVI века, которым там в любом случае не место. Он встал, положил руку на плечо профессора Зантсмана. "Друг мой", сказал он тёплым, золотым, нежным голосом. "Друг мой, пройдёт некоторое время, прежде чем экспедиция Зантсмана из Холденского музея сможет отправиться в путь". Пока вы будете заниматься необходимыми личными приготовлениями, чтобы привести нас на место вашего поистине поразительного открытия, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Ничего не говорите о нём представителям нашей, вы далекой от науки, зачастую падки на сенсации прессы. Тысячи морщинок появились на румяном лице доктора Занцмана. Слёзы радости и благодарности покатились по его щекам. Доктор Тербифель великодушно притворился, будто ничего не видит. Представьте, какой это произведёт переворот, сказал он, как бы размышляя вслух. Наши бедные кузены дожили до нынешних времён, а вовсе не вымерли на чисто 50.000 лет назад. Это поразительно, придётся заново переписывать все наши временные таблицы. Голос его постепенно затих. Его глаза остановились на профессоре Заൻസ്мане, который завязывал свой пакет, кивая головой и радостно шмыгая носом. Кстати, дорогой мой профессор, продолжал он, пока вы не ушли, я должен показать вам любопытные черепки, выкопанные менее чем в миле отсюда. Вы будете в восторге влияния отстеков. Сюда, осторожно, ступеньки. Боюсь, у нас в подвале в настоящий момент некоторый беспорядок. Мы пополняли каталог. Это потрясающая коллекция, прежде принадлежала одному из пионеров, покойному мистеру Татуму Томкинсу. За небольшой горкой упаковочных ящиков доктор Тербифил неожиданно ударил профессор Ансманна в висок топоргавком дяди Татума. Злоученый с континента тихо упал, его розовые губы раскрылись, но не успели произнести предыхательный звук. Доктор Тербифель ухитрился похоронить его в самом дальнем углу подвала и нагромоздил над его могилой пирамиду не внесённых в каталог кошмаров, которую, если будет на то воля божья и год божий, не придётся ворошить ещё несколько столетий. Вытирая руки на свистева чуть фальшиво гимн под названием Принося ахабками, доктор Тербифель вернулся в кабинет над лестницей. Там он открыл атлас и принялся разглядывать крупномасштабные карты Германии. Деревня под названием Мальденхаузен в долине. Там, где был один скелет, должны быть и другие, не испорченные абсурдными принадлежностями XVI века, которым там нечего делать. Его пальцы радостно скользили по карте, и умственным взором он уже видел себя в этих долинах с милыми названиями. Фриденталь, Йоханнсталь, Хохсталь, Неандерталь, Вальденталь. Прекрасные долины, зеленые, отдаленные, завораживающие, полные тайн.